Круглый дендерский зодиак или зодиак Асириса даёт пасхальную дату утро 20 марта 1185 года и идеально согласуется с датировкой Вифлеемской звезды. А это ещё одна независимая астрономическая датировка жизни Христа. Возникает вопрос: имеется ли среди абсолютных астрономических датировок исторических памятников такая дата, которая точно отвечает распятию Христа в конце XII века? Ведь вполне можно ожидать, что столь важное событие было увековечено на каком-нибудь астрономическом изображении, скажем, на зодиаке с гороскопом, например, в древнем Египте, рядом с царским кладбищем империи. Напомним, что распятие Христа произошло недалеко от первого весеннего полнолуния в дни иудейской Пасхи. Утверждение. Среди датированных нами зодиаков имеется единственный зодиак, дающий в точности дату иудейской Пасхи, дату первого весеннего полнолуния. Речь идёт о знаменитом круглом дендерском зодиаке или как его ещё называют, зодиаке Осириса. Заметим, что зодиак Осириса означает на самом деле зодиак Христа. Поскольку, согласно нашим исследованиям, якобы древний египетский бог Осирис, скорее всего, означал Иисуса Христа. Полученная нами в книге Новая хронология Египта датировка египетского зодиака Осириса утро 20 марта 1185 года идеально соответствует датировке Вифлеемской звезды середины XII века. Иными словами, 1185 год отвечает распятию Христа. Более того, вычитая теперь из 1185 года 33 года, то есть возраст Христа по Евангелиям, мы приходим к 1152 году, как к наиболее вероятной дате его рождения. 20 марта 1185 года была среда. В этот день наступило точное астрономическое полнолуние, то есть иудейская Пасха Вычисляя мы по старому правилу бездвига. Следовательно, в 1185 году иудейская Пасха должна была начаться приблизительно 20 марта во вторник, 19 марта, в среду 20 марта или четверг 21 марта. Иудейская Пасха праздновалась в течение 7 дней. Следовательно, иудейская Пасха, пасхальная суббота приходилась в 1185 году на 23 марта, а иудейское пасхальное воскресенье на 24 марта. Таким образом, подтверждаются сведения синоптиков, евангелистов Матфея, Марка и Луки о том, что пасхальная тайная вечеря произошла в четверг перед распятием. Действительно, четверг 21 марта 1185 года был уже пасхальным. Что же касается утверждения евангелиста Иоанна, что Пасха была в субботу, то оно легко объяснимо. Иоанн имел в виду не первый день Пасхи, а только пасхальную субботу, называя её великим днём. Иоанн 19:31. Конечно, если посмотреть современный перевод Евангелия, мы увидим там следующие слова Иоанна: "Тогда была пятница перед Пасхой". Иоанн 19.13. То есть, вроде бы четко утверждается, что суббота была первым днем Пасхи, раз пятница пришлась еще перед Пасхою. Но обратившись к исходно церковно-славянскому тексту, скажем, в Евангелии Московской, печателе 1651 года, мы обнаруживаем, что там стоят совсем другие слова. «Беже пяток пасце» – лист 188, оборот. То есть, был пяток Пасхи. Пасхальный пяток. Эти слова означают нечто совсем другое. Пасха уже наступила. Шла пятница на Пасхе. Поясним, что Пасха праздновалась 7 дней, и поэтому был и понедельник, и вторник, и пятница на Пасхе и так далее, все 7 дней недели. Можно предположить, что пасхальную субботу евангелист Иоанн назвал, так называем, великим днём, поскольку суббота почиталась сама по себе, а тем более пасхальная. Но это вовсе не означает, что Пасха наступила в субботу. Как мы видим, в 1185 году Пасха наступила в среду или около неё. Возможная неточность объясняется тем, что иудейская Пасха начиналась с полнолуния, которое в древности определяли просто, глядя на небо, что вообще говоря, могло дать ошибку плюс-минус 1 день. В итоге получаем картину идеально соответствующую как синоптикам, так и евангелисту Иоанну. Мнимые противоречия между ними возникло, как оказывается, лишь из-за ошибок последующих переводчиков и комментаторов. В результате у библистов возникла большая проблема в одби, которая до сих пор упорно и без результата решается. Объявляемые время от времени успешные результаты сходятся всего лишь к туманным рассуждениям хмм, на тему. Так, например, в фундаментальном исследовании Библии начала XX века Толковая Библия или комментарий на все книги Святого Писания Ветхого и Нового Завета. По этому поводу говорится следующее. Этот стих Матфея и параллели к нему имеет в виду утверждение, что Пасха была отпраздна Христом уже в четверг. Матфея 26:17, Марк 14:12, Лука 27:7 и 9. Дали повод для возникновения огромной литературы. Появилось немало статей и сочинений о последней пасхальной вечерне Христа. Но результаты до сих пор неудовлетворительны. Рассматривая предмет, писал профессор Глубаковский в 1893 году, доселе остается тяжелым научным крестом, надписи которого не нашли в себе даже и приблизительного дешифрования. As the question of present tense писал английский ученый седний через 30 лет после того в 1906 году, we can only acknowledge our ignorance То есть, при настоящем состоянии этого вопроса мы можем признаться только в своём неведении. Сделаем вывод. Мы получили ещё одну, уже третью абсолютную и независимую датировку жизни Христа, третью, подтверждающую астрономическую датировку Вифлеемской звезды середины XII века. А именно обнаружен пасхальный египетский зодиак, который несёт в себе дату, отступающую в точности на 33 года от датировки Вифлеемской звезды посвястивший рождение Христа, точнее, от одной из её допустимых датировок. Но тогда зодиак этот скорее всего означает дату распятия. Важно, что такой зодиак действительно существует. Более того, сами историки называют его зодиаком Осириса, то есть, как мы теперь понимаем, зодиаком Христа.